Глава шестнадцатая. Через час я уже пила кофе за кухонным столом, разглядывая дымное облако, висевшее в парке над амбаром. Звук шагов на лестнице заставил меня обернуться. В комнату вошел Джек. Волосы его торчали во все стороны, как пики. Я улыбнулась брату. «Доброе утро, Джек». «Привет». Он застенчиво растянул уголки губ в стороны. Глаза его округлились, когда он увидел дымок над парком. Губы приоткрылись от изумления. «Ее поймали», — сказала я. «В Солтварде больше не будет пожаров, по крайней мере, по ее вине». Брови его взметнулись вверх. «Ты помогла? Что ты сделала?» «Долгая история», — ответила я. «Расскажу позже. Давай лучше поговорим о тебе. Сегодня ты улыбнулся мне впервые со дня моего возвращения из Венеции». «Ага». Он обхватил запястье одной руки пальцами другой и стал нервно крутить его. «Хочешь прогуляться?» «С удовольствием». Я поднялась и поставила кофейную чашку в раковину. «Я так понимаю, твоя поездка в Англию прошла хорошо», сказал Джек, выходя в прихожую. «Да». «Отец что-нибудь рассказывал?» «Извини, что не повидал с тобой вчера. Я уснула сразу, как только добралась до дома». Я надела на ноги балетки. «Неудивительно», — пробормотал он, натягивая кеды. Мы с Джеком вышли через парадную дверь, и закрыли ее за собой. Брат шаркал ногами о край тротуара. На деревьях чирикали птички, а легкий ветерок трепал мне волосы. Мягкий свет зари занимался над кварталом, и фонари один за другим гасли. «Так что с тобой происходит?» — спросил я брата. Джек набрал в грудь воздуха и жал кулаки в карманах. «Со мной не происходило таких невероятных вещей, как с тобой, но этим летом тоже столкнулся с кое-какими изменениями». Я вспомнила о том, что Раф рассказывал про свою тетку. «Ты видишь какие-то вещи, связанные с другими людьми?» Он рассмеялся. «Это весьма мягко сказано. Все, что я ощущаю, находясь в паре метров от тебя, это огонь, и еще раз огонь. Горячий, яркий и шумный». Он покачал головой из стороны в сторону. «Я чувствовал, что ты что-то скрываешь, но не знал, что именно. А те пожары начались, как только ты вернулась домой, и тогда это показалось мне ответом. Ты поджигательница». Ум мой уловил самую необычную часть его признания. «Ух ты! Мой огонь шумный?» «Да. Когда я стою рядом, это напоминает туннель, где гуляет ветер. Отвлекает, как и ощущение жара. Я был уверен, что ты поджигательница. Ощущение огня, чувство, что ты что-то скрываешь от всех, утвердили меня в этой мысли». Он слегка пожал плечами. «Никогда бы не догадался, что ты...» «Мак огня? Да, или как там это называется?» «А когда ты впервые заметил, что видишь, в других особенные вещи?» Мы свернули на траву и направились к качелям. «Вообще-то незадолго до твоего отъезда в Венецию...» Он сел на качели и остроилась рядом. Петли скрипели, пока мы раскачивались зад отталкиваясь ногами от земли. «Тогда ощущения не были такими сильными», — продолжал он. Но одна из причин, по которой я убедил маму с папой отпустить тебя в Венецию, то, что я на себе испытал...» Глубину твоего сожаления. И тебе посочувствовал. Я посмотрела вниз на утрамбованную землю под ногами. Укол вины и стыда пронзил меня при воспоминании о том, что я сделала. Я так сердилась на Джека в тот вечер, что выволокла его из комнаты. Я не хотела, чтобы он поскользнулся и ударился о дверной косяк. Но это случилось. Он поранил лицо и лишился кусочка зуба. Никогда не прощу себя за это. Не стоит так себя казнить. Тихо сказал Джек. Я изумленно уставилась на него. «Ты что, и мысли читаешь?» «Нет, этого я не умею, но я чувствую то же, что и ты. И ты все еще винишь себя. Я этого не хочу». Он поерзал на качелях, словно под ним торчали колючки. «Может, мне бы это нравилось? Не ощущая я, что творится у тебя на сердце. Нам обычно хочется, чтобы люди сожалели, причинив нам вред. Но это...» Он пытался найти правильные слова – Лицо его выглядело таким юным, в свете фонарей, и я вспомнила, что ему всего пятнадцать. «Несоразмерно», — спросила я. Он энергично закивал. «Ты поняла меня. И от твоих чувств мне становится только хуже». «Но ведь это ты пострадал. Тебе не должно быть хуже от моих сожалений». «Знаю, звучит бессмысленно, но я ощущаю, как сильно ты себя казнишь, как на себя злишься. И мне это не нравится». Я обдумала его слова. А трудно тебе жить с этой новой способностью?» «Чертовски раздражает!» С чувством произнес он, и яростно потер лицо, так что щеки его прозовели. «Тебе не кажется странным, что у нас обоих появились неординарные способности?» Спросила я. «С учетом соотношения сверхъестественных существ к обычным людям в мире, вероятность того, что два из них живут в одной семье, стремится к нулю?» «Считаешь, моя способность сверхъестественной?» Заморгал Джек. Эта мысль, похоже, раньше не приходила ему в голову. «Конечно. Много ты знаешь людей, способных по-настоящему чувствовать чужие эмоции. Существуют эмпаты, более восприимчивые, чем другие, но, насколько я поняла, Джек чувствовал мой жар и мог слышать мой огонь. И это явно отличало его от нормальных людей». «Да, но что в этом толку? Я не могу создавать пламя, как ты». Он криво ухмыльнулся. Я рассмеялась. «Думаю, на более длительном отрезке времени... «Твоя способность окажется куда полезнее моей». «Сомневаюсь», — пробормотал он, потом охватил руками цепи качели и сжал их. «Трудно отличить, где заканчиваются мои собственные эмоции, и начинаются чужие. Поэтому я и ушел из-за стола в тот вечер, когда ты рассказала о том, что случилось в Венеции. Я чувствовал, как подавлена мама, как удивлен Эр-Джей. Он считает, что это круто, между прочим». Джек искоса бросил на меня взгляд. «И даже завидует». «Правда?» Но мои мысли вернулись к другим его словам. «Ты сказал, мама была подавлена?» «Конечно!» — удивился он моей недогадливости. «Ты больше не ее малышка. И кажется, что у тебя украли будущее. В каком-то смысле и кажется, что ты умерла. Отец сердится, вернее, сердился до поездки в Англию. Вернулся он уже в лучшем настроении, и у него были жестокие намерения по отношению к Данте. Если бы тот появился здесь, ему бы не поздоровилось». Он резко прервался, заметив ужас на моем лице. «Извини, Сэксони». Сердце мое колотилось, и я крепко сжимала холодные цепи. Дыхание участилось, я прикрыла глаза и вдохнула поглубже. «Не стоило мне всего это говорить. прости». «Ничего, все в порядке», — заверила я. «Лучше знать правду. Думаешь, мама согласится отпустить меня в Англию?» Он кивнул. «Да, отец ее уже убедил. Они вчера допоздна не спали. Я чувствовал, как конфликт между ними разгорается, словно пожар». И наполняет дом. И не смог заснуть, пока они не пришли к согласию. Так они пришли к согласию. Мы встали и направились к дому. Джек пристально взглянул на меня. Да, похоже, нам снова придется прощаться. Я кивнула. Видимо, да. Я обняла брата за шею и поцеловала в лоб. Рада, что ты больше на меня не злишься. Когда я отпустила его, он потер висок. Ведь у него был смущенный, лицо прозавело. Сделаешь так снова, разозлюсь еще сильнее. «Как скажешь!» — воскликнула я и толкнула его в кусты. Тот вечер мы с Джеком сидели в подвале, в музыкальной комнате. Он в кресле, а я примостилась на диванчике. Слушала, как попкорн шумит в аппарате в кухне над нами. Это был вечер семейного кинопросмотра. Традиция, которая началась с тех пор, как я себя помню. Небольшие окошки в верхней части подвала барабанил дождь. Ветер шумно трепал листву. «Я тут подумал, может, мне стоит поехать с тобой в Англию?» — сказал Джек, подбрасывая воздух в пульт и ловя его. «Да? Почему вдруг?» «Ну, возможно, я тоже сверхъестественный, и мне тоже надо тренироваться». «Но ты не владеешь тихией огня?» — Улыбнулся я. «Нет, я не так крут, как ты, но, может, и я буду полезен?» — заявил он, уронив пульт и умоляюще сложив руки. При этом он хитро улыбался, как заправский злодей. «Чем, например?» «Я буду твоим помощником. Определю, как относятся к тебе другие студенты и скажу, кому из них нельзя доверять». «Хм». Я задумчиво поглядела на брата. «По зрелом размышлении должна сказать, что это и вправду может оказаться полезно. Наверное, тебе стоит поехать. Утром позвоню Базилию и спрошу, не выделит ли он тебе комнату». Жек улыбнулся. Потом улыбка погасла. «Что такое?» «Ты скоро уедешь», — заметил он. «И будешь далеко весь учебный год». «Я буду навещать вас время от времени». Он взглянул на лестницу. Сверху из кухни доносились голоса родителей. «Да, но как только ты ощутишь вкус свободы, думаю, не захочешь приезжать домой. Уж точно не совсем. Для чего? В мире столько интересных мест. Зачем возвращаться в Солтфорд? «Что ж...» Заметил я. Думаю, ты тоже здесь надолго не задержишься. Еще три года, и ты поедешь в университет или колледж. Или куда-то еще, как решишь. Он нахмурился. Не люблю перемены. Я взглянула на младшего братишку. Он так изменился за последние пару лет. Странно было слышать, что он ненавидит эти изменения. Меня захлестнула волна ностальгических воспоминаний. И я поняла, что он, вероятно, прав. Мои дни под родительским кровом сочтены. Как и большинство подростков, я мечтала расправить крылья. Следовало бы что-то сказать в этот важный момент, но я молчала. Найти слова всегда хорошо получалось у Джека. Он прервал мое размышление, сменив тему. «Когда твоя вечеринка с ночевкой?» «В субботу», — отозвалась я. В животе появился приятный трепет при мысли об этой встрече. Я просто дождаться не могла истории моих подруг об их летних приключениях. Мы услышали шаги родителей на лестнице, и Джек встал с кресла и сел возле меня на диван. Я удивленно скинула брови. «Ты говорил, я слишком горячая и громкая. Не думала, что захочешь сидеть рядом». Брат застенчиво усмехнулся и пожал плечами. «Этот звук теперь для меня словно белый шум. Или треск камина. Он мне не мешает». Мама плюхнулась рядом с Джеком, держа в руках наполненную до краев миску с попкорном. А отец сел возле меня. «Эр-Джей!» — крикнул отец через плечо. «Иду!» Тот вышел из своей комнаты и приземлился на кресло, которое только что освободил Джек. «А как же жар?» — спросил я Джек, отправляя в рот горсть попкорна. «Подваль прохладно», — ухмыльнулся он. «Понятно», — рассмеялась я и легко ткнула его в бок. «Теперь будешь использовать меня как персональный обогреватель». Джек поставил на колени миску с попкорном и сунул в рот огромную пригоршню. «Примерно так», — он похрустел попкорном и произнес набитым ртом. «А ты расскажешь подругам про свою новую суперсилу?» Я нахмурилась и перестала жевать. Брат только что в лоб задал мне вопрос, ответ на который я вовсе не хотела искать. «Разумеется, нет», — ответила ему мама таким тоном, словно Джек спросил... «Не собираюсь ли я обриться нагло?» И взяла в руки пульт. «Эй, ребята, вы поделитесь попкорном или как?» Поинтересовался Джей. «Тут один растущий организм, умирает с голоду». Мама протянула ему миску и нажала на воспроизведение. Пока звучала музыка и шли титры, отец заметил. «Кажется, я этот фильм видел. Он совсем старый. Он зачерпнул горстку попкорна. Что смотрим?» «Восполменяющий взглядом». — ответил ему Джек, раздув щеки, как бурундук, и ухмыляясь в сиянии телеэкрана. Я закатила глаза и швырнула брату в лоб попкорном. — Никогда больше не доверить тебе выбор ленты для семейного просмотра.